Глава одиннадцатая. А потом были слова Галины. «Вера, не переживайте. Операция несложная, да и недолгая по времени. А если брать во внимание, что её будет проводить доктор Васильев, то вероятность успеха составляет 99,99%. ,99%. И столько было убеждённости в её словах, что Вера прониклась этой уверенностью и даже смогла выдохнуть, успокаиваясь. Странное дело, но Галина без своего яркого макияжа стала как будто более человечной. «А хотите кофе? У нас в Ординаторской есть кофемашина. Хорошая, дорогая. андрей Яковлевичу местный олигарх у благодарность подарил. А он взял, да, в Ординаторской ее поставил, чтобы мы все могли хороший кофе пить. Хотите, я и для вас сделаю. Там и капучино, и латте можно приготовить». И вновь в голосе Галины гордость за Васильева-хирурга и гордость за Васильева-человека. Разве мало врачей, которые, не задумываясь, унесли бы эту кофемашину, если не к себе домой, так в личный кабинет? Тем более, что Андрей, будучи зав отделением вполне мог бы себе такое позволить. И ведь слово бы ему против никто не сказал. Не унес, для всех оставил. Если судить по качеству кофе, что варит машина, то аппарат был явно дорогим и, скорее всего, профессиональным. А значит, стоил он, ого-го, сколько! Уж Вера-то знала, сколько стоит профессиональное оборудование, сталкиваясь, так сказать, по своему роду деятельности. На предложение Галины выпить кофе они с Потапом откликнулись одновременно. И женщина вновь удивила Веру. Улыбнулась и выяснила, какой каждый из них хочет кофе. С молоком или сливками? С сахаром? Могла бы и вообще не предлагать. Не заморачиваться, как говорят веренные ученики. Отправила бы их вон к кофейному автомату, что стоял здесь же, и все дела. Не отправила. Ещё и выяснила в подробностях, кому и какой кофе сварить. И ладно бы только у Потапа, Галина выясняла предпочтение в выборе напитка. Та ярко накрашенная Галина наверняка так бы и сделала. Потап, несмотря на шрам, мужчина видный, холостой а значит, вполне может быть зачислен в потенциальные кавалеры. Но нет. У Веры, которую еще несколько дней тому назад, та, другая Галина, приняла в штыки и приревновав ее к Васильеву, Галина сегодняшняя в подробностях выспрашивала о предпочтениях в выборе кофе. Зачем? А затем, чтобы успокоить и отвлечь. Потап, как подавляющее большинство мужчин, пил черный двойной. «Вера выбрала латте». «Ну и правильно», — улыбнулась Галина. «Там молока больше, чем кофе. Я быстро». Андрей вышел к ним примерно через час. И к нему повернулись сразу все трое. Можно было понять саму Веру. Она переживала за подругу. Но Потап-то с Галиной почему так ждали появления Васильева? Вера обратила внимание на то, что сейчас Андрей хромал сильнее, чем до начала операции. Галина опередила Веру. «Как всё прошло?» «Хорошо всё прошло. В штатном режиме. Абсцесса не было», — ответил и подошёл к стулу. Устало на него опустился и, обращаясь уже к Вере, закончил свою мысль. «Хорошо, что Марина сразу по прилёту тебе позвонила. А то ведь она, цитирую, собиралась ехать домой, выпить активированного угля, снотворного и завалиться спать». «Твоя подруга до последнего была уверена в том, что отравилась экзотическими продуктами». «Да нет, это хорошо, что ты услышал и правильно всё понял». А дальше случилось то, что заставило Веру принять твёрдое решение в пользу медсестры и её отношений с Андреем. Галина тихо и как-то уютно, по-домашнему, спросила, обращаясь к Васильеву. «Устал? Кофе хочешь? Сделать?» Васильев сначала кивнул, а потом ответил: "Хочу, сделай". Галина ушла, а Андрей, обращаясь к Вере, произнёс: "Извини, сейчас посижу минут десять, кофе выпью и отвезу тебя домой. Подруга твоя проспит теперь до утра. Завтра раньше обеда не приходи к ней. Ей всё равно до вечера нельзя будет есть". И тут совершенно неожиданно вступил в разговор Потап: "Док, не дури". «Знаю ведь, как тяжело тебе стоять без трости. Да ещё следить, чтобы рука, держащая скальпель, не дрогнула. Куда ж тебе ещё педали в машине жать после этого?» Васильев будто в подтверждении этих слов потёр своё больное правое колено, а Потап закончил. «Выдайте мне мои вещи. Обещаю, что завтра приеду за документами на выписку. Док, ты же видишь, что приступ миновал, и меня можно отпускать. Так отпусти сейчас». Я и тебя, и потом Веру Павловну домой отвезу. Машина моя вон, как я приехал сюда вчера, так и стоит на вашей парковке. Тебе выспаться надо. А с Верой Павловной нам всё равно по одному адресу ехать». Вера с радостью ухватилась за эти слова. «Отличная мысль. Андрей Потап прав. Куда же тебе сегодня ещё и за руль садиться?» Видимо, её голос прозвучал очень уж радостно потому что Андрей посмотрел на неё долгим взглядом и, тяжело встав со стула, проговорил. «Хорошо, майор. Пойдём, отдам тебе твои вещи». Уже стоя Андрей произнёс. «Вера, спасибо за вечер». Спустя несколько минут в холл вернулся только Потап. Не дожидаясь вопроса от Веры, пояснил. Док решил здесь остаться. Сказал, что всё равно завтра на работу, а машина здесь будет. «Ну что?» Едем домой.